Глава 56. На обсаженной деревьями автомагистрали Генри Гудзона машин, как и следовало ожидать, было немного. Джина проехала по ней на север, затем провела машину под мостом Джорджа-Вашингтона и через 15 минут, пересекши Бронкс, въехала в округ Уэст-Честер. Благодаря первоклассной дорожной сети и системе общественного транспорта этот округ был особенно популярен у тех, кто работал на Манхэттене но предпочитал жить и растить детей в ближайшем пригороде. Всего несколько лет назад именно Уэс Честеру принадлежала сомнительная честь иметь самые высокие ставки налога на имущество на всей территории США. Следуя указаниям электронного голоса навигатора Вейс, Джина подъезжала все ближе и ближе к дому Мэг Уильямсон. Поняв, что она доедет до места назначения раньше назначенного времени, Джина повернула и поехала через центр деловой и торговой части Рая. По обе стороны Перчий-стрит виднелись шикарного вида магазины и рестораны. Похоже, рай избежал того губительного влияния, которое на небольшие магазины повсеместно оказывал интернет-гигант amazon Все торговые площади здесь были заняты, а Мерседесов, БМВ и Лексусов вокруг виднелось больше, чем менее дорогих машин. «Хватит играть роль туристки», – мысленно сказала себе Джина, и, следуя указаниям навигатора, въехала на обсаженную деревьями улочку Расположенный в шаговой доступности от деловой части рая. Дом 27 по Пилгрим-стрит представлял собой очаровательный в своей простоте образчик архитектурного стиля, имитирующего дома, которые строились на мысе кейп код в колониальный период. Строгие линии, двускатная крыша. На дугообразной подъездной дороге стояла последняя модель БМВ. На лужайке перед домом, стоящим напротив, мальчик и девочка лет 10 гоняли футбольный мяч. Журналист, многому научивший Джину, когда она только начинала свою карьеру, как-то раз ей дал несколько советов относительно того, как беседовать с людьми, которые обладают нужной информацией, но, возможно, не очень-то хотят ею делиться. «Всегда оставляй машину на улице», — сказал он, «потому что люди начинают острее ощущать угрозу, которую, как им кажется, ты можешь для них представлять, если ты паркуешься на их подъездной дорожке». У них возникает чувство, будто ты хочешь загнать их в угол. Сейчас Джина была готова сделать все, что угодно, чтобы у Мэг Уильямсон ни в коем случае не возникло ощущение, что она загнана в угол. И она припарковала свою взятую в аренду машину на улице перед домом Мэг. Она посмотрела на часы. Один час двадцать минут. Не стоит спрашивать Мэг Уильямсон, можно ли ей сделать аудиозапись их беседы. Это обострит у ее собеседницы ощущение угрозы. Держа в руке блокнот, Джина прошла по дорожке и позвонила в дверной звонок. Не прошло и 30 секунд, как дверь отворилась. «Должно быть вы, Джина? Прошу вас, входите». Мэг была на редкость хороша собой, с русыми волосами и большими голубыми глазами. «Наверное, ей чуть за 30, подумала Джина. Пройдя вслед за Мэг в гостиную, она невольно залюбовалась пропорциями и убранством этой комнаты. «У Мэг явно изысканный вкус» а также имеются деньги для того, чтобы обставить дом в соответствии со своим вкусом». Мелькнуло в голове у Джины, когда Мэг предложила ей сесть. На фортепиано, приставных столиках и журнальном столике стояли фотографии прелестной маленькой девочки. На большей их части она была одна, на нескольких – вместе с Мэг. Сразу бросалось в глаза, что ни на одном снимке девочка не изображена ни со своим отцом, ни со своими бабушкой и дедушкой. Мэг села в кресло с подголовником, стоящей неподалеку от дивана, на котором устроилась Джина. Ее поза, она не стала откидываться на спинку, а вместо этого села на самый краешек сиденья, выпрямившись и застыв. Явно говорила о том, что, по ее мнению, предстоящая беседа будет короткой. Наконец-то, оказавшись здесь, Джина намеревалась максимально использовать каждую минуту. «Миссис Уильямсон, прошу вас, зовите меня Мэг. Благодарю вас». «Прежде чем мы начнем, могу ли я попросить у вас стакан воды?» Этому приему Джина тоже научилась у того журналиста, который порекомендовал ей не парковаться на подъездных дорожках тех, с кем она собиралась говорить. «Тебе может понадобиться дополнительное время, чтобы сформулировать свой вопрос, или чтобы придумать, как, естественно, подойти к наиболее деликатной из обсуждаемых тем. Ты сможешь отпить глоток воды, проглотить ее, медленно опустив стакан, поставить его на стол что даст тебе секунд десять на то чтобы подумать избежав при этом неловкого молчания разумеется простите что сразу не предложила вам утолить жажду сказала Мэк и удалилась на кухню. вернувшись через минуту она подала стакан Джине и снова села на край кресла с подголовником хочу поблагодарить вас за то что выкроили для меня время вы живете здесь вместе со своей дочуркой и только с моей дочерью Джиллиан. а что ее отец Три года назад мы с ним развелись. Он... Мэг сделала паузу. Более не является частью нашей жизни. Понятно. Меня интересуют истории жизни таких женщин, как вы, Мэг. Женщин, которые в течение последних десяти лет начинали работать в области радио и тележурналистики, но впоследствии предпочли отойти от нее, чтобы заняться чем-то другим. Скажите, как вы попали на работу в Релл news Я училась в университете штата Айова у которой имелся свой собственный телевизионный канал. Я начала работать на этом канале, на общественных началах, еще на втором курсе, и многому научилась. Через непродолжительное время я уже самостоятельно писала одни передачи, продюсировала другие, брала интервью и помогала при монтаже. «Вы окончили университет по специальности журналистика?» Поначалу я намеревалась стать психологом. «Но мне так понравилось работать на телевидении!» что я стала изучать и журналистику, и окончила университет, получив две специальности ⁇ психолога и журналиста. А как вы начали работать в Real News? Это произошло при посредничестве их агента по найму кадров, который обратил на меня внимание, когда я училась на последнем курсе. Один из наших тележурналистов, работавших в прямом эфире, заболел гриппом, и я его подменила. Агент Real News по найму посмотрел эту передачу, ему понравилось. И он сказал мне, что его компания предпочитает нанимать на работу таких людей, которые могут хорошо работать как за кадром, так и в кадре. Представляю, каково вам было, когда из Айовы вы переехали в Нью-Йорк. Да, я словно попала в другой мир. До этого я никогда не бывала восточнее Сент-Луиса. А сколько времени вы проработали в Рел Ньюс? Три с половиной года. И как, вам там нравилось? Да, там было неплохо. Работа есть работа. «А вам довелось поработать в прямом эфире?» «Немного. В самом начале». А Джина не укрылась, что на вопросы о Рэл Ньюз Мэг отвечает коротко и сжато, а о годах, проведенных в университете, рассказывает куда более пространно. «Итак, Мэг, через три с половиной года вы решили уйти из Рэл. Почему?» «Там был ненормированный рабочий день. К тому же, поскольку должность у меня была невысокая, я находилась в самом низу иерархии». Мне часто приходилось работать и в ночную смену. Приспособиться к посменной работе так, чтобы высыпаться, у меня не получалось. А тут еще моя двухлетняя дочь. Что мне было делать? Я не могла себе позволить нанять няню с проживанием, а найти такую приходящую няню, которая согласилась бы заботиться о Джиллиан, подлаживаясь под мой постоянно меняющийся график, было невозможно. А отец Джиллиан, он возражал против вашего ненормированного рабочего дня? ответ мэг был резок ему было плевать мой бывший муж был барабанщиком который чаще всего сидел без работы более или менее постоянный заработок у него появлялся лишь изредка когда его нанимали передвижные театральные группы возящие свой спектакль из города в город и играющие его то тут то там а когда он не работал то есть большую часть времени он ошивался в Нэшвилле, пытаясь сделать так чтобы кто нибудь его открыл значит меняющийся рабочий график «И невозможность найти подходящую няню – это единственная причина вашего ухода из Рэл?» «Да». Джина сделала паузу, надеясь, что Мэг прервет молчание, добавив к этому односложному ответу что-нибудь еще, Но та смотрела на собеседницу, не говоря ни слова. «Когда мы с вами говорили по телефону, вы сказали, что работаете в Уайт Plains. А кем?» «Я менеджер по работе с клиентами в пиар-агентстве «Хэннон и Рэмзи». «Это небольшая фирма». В основном она работает с клиентами, действующими в сфере здравоохранения и фармацевтики. Вы начали работать в этой фирме сразу после ухода из Рэл? Да. Мэг. Одной из женщин, с которыми я надеялась поговорить, была Кэти Райан. Джина могла бы поклясться, что на лице Мэг появилось выражение муки. Вам известно, что недавно она умерла? Мэг кивнула. Кэти работала в Ньюс в то же время, что и вы, продолжила Джина. Вы ее знали? Мы с ней поступили на работу в Rail News с интервалом всего в несколько недель. И она и я только что окончили университет и обеим нам Нью-Йорк был в нове. Вы с ней были подругами? Мы были на дружеской ноге. Часто виделись на работе, но вне работы встречались редко. Между вами с ней есть и еще один общий момент: Вы ушли из Рейл, проработав там три с половиной года. Кэти продержалась примерно столько же, около трех. Это совпадение. Не понимаю, что вы хотите этим сказать. Вы уволились потому, что у вас была маленькая дочь. Вы хотели найти работу с более стабильным графиком и поменять свой жизненный уклад. А как насчет Кэти? Она когда-нибудь рассказывала вам, почему решила уйти из Рэлл. Мэг явно старалась держать слезы. Что это? Скорбь по погибшей подруге или что-то другое? Наконец ей удалось овладеть собой. Мне не хочется говорить плохое о человеке, с которым я дружила то есть была на дружеской ноге, но большинство коллег эти не очень-то ее уважали. В самом деле, Джина была удивлена. С самого начала с ней было трудно работать, на нее нельзя было положиться. Она постоянно обвиняла других в ошибках, которые допускала сама. Мне неприятно это говорить, но из-за нее возникало множество проблем. Судя по вашему описанию, это просто чудо, что ей удалось продержаться на своем рабочем месте целых три года. Джина отпила глоток воды, используя выигранное время для того, чтобы самым тщательным образом подобрать слова для следующего вопроса. Незадолго до своей смерти Кэти отправила мне электронное письмо, в котором упомянула, что в Рэл Ньюс с ней случилось нечто ужасное. Вы случайно не знаете, что она могла иметь в виду? Нет, я понятия не имею, о чем она толковала. Все в Рэл, и особенно ее коллеги-мужчины, всегда вели себя учтиво и в строгом соответствии с профессиональной этикой. Похоже, это просто еще один пример того, как Эти создавала проблемы. Прежде чем продолжить, Джина несколько секунд помолчала, переваривая ответ Мэг: «А вам что-либо известно о женщинах, которые, уволившись из РЭЛ, получили от компании отступные?» Задавая этот вопрос, Джина демонстративно обвела глазами комнату с ее дорогостоящим убранством. «Нет, абсолютно ничего», — решительно ответила Мэг и встала. «Думаю, нам пора закругляться». Еще один вопрос. Только один», — сказала Джина, продолжая сидеть. «Вы поддерживали связь с Кэти после того, как она ушла из Рэл?» «Кое-как. По сути, нет. Как вы узнали, что она погибла?» «М -м, «Прочитала в интернете. Где именно, не помню. На этом все. Я провожу вас до двери».